Глава 27 Как я и предполагала, обратный путь сложно было назвать приятным. Мы снова разбились на парочке. Впереди ехали Итан и Любима, затем одинокий Альберт, Слав с Тишкой и мы с Ромашкой. На плече у Ромашки восседал Бом. Он что-то шептал ему на ухо, и Ромашка задумчиво кивал. Что они уже задумали? Впрочем, меня в общий план не посвящали. Мы ехали почти всю ночь. Затем утром ненадолго остановились отдохнуть и снова двинулись в путь, за это время едва обменявшись парой слов. Также молча пересекли границу северных княжеств. Нас никто не стал останавливать. Кажется, до столицы я разучусь разговаривать. За то времени хватило, чтобы провести ревизию в сумке, аккуратно рассортировать зелья, проверить, что можно использовать, а что лучше выбросить. Не все из них были длительного пользования. К вечеру мы снова остановились на привал. Я оставила сумку и пошла к реке умыться. Очень хотелось искупаться. И я даже подумывала попросить ромашку подежурить на берегу, чтобы никто не подглядывал. «Что, слишком жарко?» Тот будто прочитал мои мысли. «Да», — вздохнула я. «Так давай искупаемся. А может, ты подождешь на берегу, пока я поплаваю?» Потом поменяемся. Думаешь, твой жених решит подсматривать? Прищурившись, спросил Ромашка. Возможно, честно ответила я. Тогда я подежурю. Купайся. Я быстро разделась и вошла в воду. Она была такой приятной, что хотелось не выбираться из нее целую вечность. Ромашка сидел на берегу спиной ко мне и что-то насвистывал. И я почувствовала себя в безопасности. Ровно до того момента, Как с полянки, где расположились друзья, раздались оглушительные вопли. Вылетела из воды прямо в том, в чем была. В тонкой сорочке, которую надевала под платье, и кинулась на поляну. Ромашка побежал за мной. А когда остановились, взгляду открылась удивительная картина. Альберт сидел на земле, крепко сжимая в кулаке покрасневшего бона. Малыш едва не задыхался. И я тут же кинулась на помощь, как-то мимоходом отмечая главное. Кожа Альберта была приятного бирюзового цвета. «Пусти, малыша!» — закричала я, вцепившись в его руку. «Ты, чурбан неотесанный! Выпусти Бона немедленно!» «Это дрянь!» Альберт только сильнее сжал пальцы, но вдруг вскрикнул и выпустил Пикси, будто увидел что-то, чего тут уж точно не должно быть. Я благодарно кивнула ромашке, и он убрал свою жуткую силу. «Это не дрянь, а маленькое существо, которому ты сделал больно!» Ткнула пальцем в грудь Альберта. «Он вылил на меня зелье!» Пытался оправдаться тот. «Ты обижал Марьяну!» Слабо пропищал Пикси, а Тишка уже подхватила Бона на руки. «А вы-то что стояли?» Я развернулась к Славу и Итану. «Любовались, как малыша убивают?» «Мы ничего не успели сделать, Марьяна!» «Альберт Мак!» «Тихо, виновато ответил Слав. «А то я не знаю!» «Пока мы справились с его силой, прибежала ты!» «Марьяна, ты не одета», — напомнил Ромашка. Я взвизгнула и бросилась прочь обратно на берег, где оставались мои вещи. Вернулась одетая и злая. С друзьями демонстративно разговаривать не стала». Оставила на пару минут, а они чуть пикси не погубили. Самое забавное, что Альберту никто не сказал о его бирюзовом лице. Он так и сидел, уплетая бутерброды с ветчиной. А я тоже не горела желанием выслушивать его мнение о моем замечательном зелье. Кстати, самым обычным, для подкраски волос. Оно меняло цвет и при этом не вредило самим волосам. И также легко смывалось другим зельем, которого у меня с собой не было. Либо же эффект исчезал ровно через сутки. У зелья было только одно противопоказание — нежелательно, чтобы оно попадало на кожу, что, собственно, и произошло с Альбертом. Бон уже пришел в себя и летал рядом со мной, бросая на Альберта обиженные взгляды. Бон, зачем ты облил княжича? — шепотом спросила я. Так он же тебя обидел, — заявил малыш. По делом. мой защитник. Даже глаза защипала от нахлынувших эмоций. А княжич зло покосился в нашу сторону. «Давайте продолжим наш путь. Времени все меньше», — вмешался в нашу идилию Итан. «И то верно», — откликнулась я. «Некогда отдыхать». «Марьяна, Альберт теперь так и останется синим», — поинтересовалась мстительно любима. «По-моему, приятный бирюзовый цвет», — захихикала Тишка. — О чем это они? — прищурился княжич. — О цвете твоего лица! — Ромашка похлопал его по плечу. — Что?! — я пожала плечами и пошла к лошадям. Надо собираться, пока в Альбертине не начались волнения. Увы, времени становилось все меньше. — Эй, ведьма! — перехватил меня Альберт. — Что мне теперь делать? — Не жаловаться, — фыркнула я, — и извиниться перед Боном. Иначе так и останешься бирюзовым. Тот-то в столице порадуется. Извиняться не стану, — прошипел Альберт, расправляя плечи. Дело твое. Как раз подоспели друзья. Мы забрались на лошадей, и наш путь продолжился. Дорога вела вдоль густого леса. Деревья тянули к небу массивные вековые стволы. Казалось, что с кривых ветвей за нами кто-то наблюдает. Страшно. Все хорошо? — тихо спросил Ромашка. Я кивнула. — Да, хорошо. — Было. Ровно до той минуты, пока впереди не появилось что-то темное, сгустки мрака, преграждавшие нам путь. — Не приближаться! — гаркнул Ромашка и поехал вперед. — Кто ты? — Покажись! — Что он делает? — поинтересовалась любима. — Думаю, общается с коллегой по ремеслу, — сурово ответил Итан, обнажая меч. Я удивилась, когда в руках слава возник кинжал, будто из воздуха. Князь, листвина и оружие, казалось, они совершенно несовместимы. Тем не менее кинжал был, и мерцал он тусклым синеватым светом. Альберт доставать оружие не стал. Он только будто натянутая струна весь напрягся, чтобы вступить в бой. А Ромашка ехал вперед, ближе и ближе. «Выходи!» — крикнул он. Вдруг стало темно. Конечно, можно сказать, что была ночь, но до этого я хотя бы что-то видела. А сейчас тени сгустились, и только пятачок, где стоял ромашка, будто светился. А перед ним в поле света вышла еще одна фигура. И нашего врага я с удивлением узнала. — Да, Сказочник! — Нет. Некромант поднял голову и отвесил нам поклон. «Рад снова видеть вас, друзья!» — благодушно сказал он. «И спасибо, что облегчили мне работу и нашли княжича Альберта. Увы, до столицы он не доедет. И вы тоже. Хотя я и глубоко сожалею по этому поводу. Прошу простить!» «Мерзавец!» — рякнул Ромашка. «Возможно!» — Данели пожал плечами. «Знаешь ли, жажда власти портит людей, и я не исключение!» Некроманту несложно понять, что Альбертины правит мертвец. Но и мне невыгодно было рушить заклинание Теодора Витерея, пока существует наследник. Нет наследника — нет проблем. — Кто ты? — спросил Ромаш. — Я же представился. Данелий. — Князь Фергарда, если вы об этом. — А теперь довольно разговоров. Взметнулась тьма. Она заклубилась вокруг Данелия, будто живая. У нее были десятки щупалец, которые потянулись к каждому из нас. — Не подходить! — крикнул Ромашка. И его фигура тоже подернулась мраком, а из леса выступили тени. Кто их призывал? Ромашка или Данелий? Я ставила на второго, потому что Ромаш их боялся. Тьма ударила Ромашку в грудь, и тот отлетел на несколько шагов, но быстро поднялся и кинулся на врага. Нет, тени все-таки были его. Они обступили Данелия, но тот с легкостью рассел их и рассмеялся. Итан и Слав попытались пробиться к ромашке, вот только оказалось, что пятно света, в котором сражались некроманты, находится будто под куполом. Я спрыгнула с лошади и кинулась туда же, но будто наткнулась на стекло. Била по нему, но стекло не поддавалось. Итан и Слав пытались пробить преграду своим оружием. Тишка поспешно доставала зелья, и пошли в бой первые пузырьки. А с пальцев Альберта сорвался самый настоящий смерч, только куда меньше, чем бывал в природе. Он ударился о пелену и рассеялся, будто его и не было. Даже Бон и тот бился о непонятную преграду, пытался облететь ее сверху, и ничего. А Ромаш и Данели призывали тьму снова и снова. Страшно сверкали молниями черные вспышки. Из леса тянулись тени, и я видела, как кровавые полосы остаются на телах некромантов. И поняла главное. Ромашка проигрывал. Да, он был силен, но, видимо, долго не использовал свою магию, и все чаще заклинания срывались. А Данели действовал четко, уверенно. «Ромаш!» — кричала я в отчаянии, все еще пытаясь пробиться к нему. Схватила с лошади сумку и плеснула на преграду первым попавшимся зельем. Ничего. Второе, третье. Ромашка сосредоточился. И теперь Данели отступал. Сказочник казался удивленным, будто не ожидал, что кто-то сможет его побороть. Я кинула очередное зелье, и пелена расступилась. А я вывалилась по ту сторону, чтобы преграда сомкнулась за моей спиной. И тут же тьма сдавила горло. Ее щупальца подняли меня над землей. «Все еще хочешь защитить княжеча некромант?» В голосе Данелия слышалась насмешка. «Тогда попрощайся с ведьмой». Тьма сильнее сдавила горло. Я захрипела. Слышно было, как в ужасе кричат друзья. «Али! Спаси Марьяну! Это мое третье желание!» Голос Ромашки будто перекрыл все звуки, а Данели вскрикнул. Тьма исчезла. Я рухнула вниз в руки ромашки. Он поставил меня на землю и так посмотрел, что было неясно, убьет или поцелует. А затем снова развернулся к противнику. Али замер рядом с ромашкой. — Я помогу тебе, — сказал волшебник тихо. — Помогу, а потом убью. И они разом ударили Данелия. Тьма и свет смешались. Оказалось, что сила Али сияет, будто солнце. Брызги магии Данелия летели в разные стороны, а потом вдруг погасли, и стало совсем темно. «Ромаш!» — тихо позвала я. Тьма рассеялась. Данелия не было. Зато Али и Ромашка уже стояли друг напротив друга. «Нет, не надо!» — вскрикнула я. «Ты не имеешь права вмешиваться», — обернулся Али. «Его глаза перестали быть человеческими». «Никто из вас...» Это только наш бой. И поле силы снова отгородило нас от места боя. Я не выдержала, села на землю там, где стояла. На мое плечо спланировал Бон. Рядом села Тишка и обняла, с ужасом наблюдая за разворачивающейся битвой. Сейчас Ромаш и Али кружили друг напротив друга, будто примиряясь, как лучше ударить. Кто же атакует первым? Как не дать им причинить друг другу вред? Это было безумие, страх и боль, потому что я ничем не могла помочь. Вспышка света, вскрик ромашки, взметнувшаяся тьма. Али был сильнее. Если в бою с Данелием еще можно было надеяться на чудо, то сейчас все мы видели ромашки не победить. «Может, сломать кувшин?» — предлагал Слав. «Он не ломается». Глухо ответила я. — Я могу попробовать, — вмешался Альберт. Он выглядел непривычно серьезным и сосредоточенным. — Попытайся. Я пожала плечами. И княжич схватил кувшин, швырнул на землю и ударил магией. Остались только темные разводы, но друзья не сдавались. Пока я в безмолвном отчаянии наблюдала за боем, они вместе пытались уничтожить тюрьму Али. Али снова атаковал. От вспышек его магии стало светло, будто днем. Ромашка отступил к самому краю образовавшегося купола, уперся в него спиной и ударил в ответ. На этот раз тени пришли очень быстро. Они облепили Али, обвили плотными веревками, но тот разорвал их и снова вступил в бой. Вспышка, тьма, вспышка, тьма. Я сбилась со счета потерялась в этом безумном кружении магии. «Не беспокойся, Марьяна, Ромаш обязательно победит!» причитал Бон. «Вот увидишь!» Но я не хотела, чтобы погиб хоть кто-то из них. А еще безумно жалела, что сказала Ромашке «нет», потому что только сейчас, когда он в любую минуту мог погибнуть, поняла «люблю». Я люблю этого незадачливого некроманта, который боится собственных созданий и кладбищ. Упрямого, иногда вспыльчивого, иногда нежного. Слишком мало похожего на наследника княжеского рода. И в то же время такого сильного. Люблю. Али ударил. Ромашка отлетел шагом на десять и замер на земле. Я глухо вскрикнула. — Ромашка, вставай! Пожалуйста — пожалуйста! — зашептала, как заклинание. — Вот и все, — сказал Али, подходя к поверженному противнику. В его руках заблестились сгустки пламени. Он замахнулся и сдавленно охнул. Одна из теней вонзила черный кинжал ему в спину. Волшебник упал, медленно, будто не веря, что падает. Ромашка поднялся и склонился над ним. «Да — Добей, бей! — просипел Али. — Нет, — тихо ответил Ромашка. — Я не хочу тебя убивать. Я хочу, чтобы ты был свободен. «Получилось!» — раздался восторженный голос любимый. Я обернулась. Кувшин разлетелся на осколки. Друзья вытирали пот со лба, измученные, но довольные. Раздался страшный шелест, и осколки исчезли. «Али!» Вопреки моим опасениям, волшебник все еще был жив. Он лежал на земле. Черного кинжала тени не осталось. Не было ни раны, ни крови. А еще Али дышал, как обычный человек. И казался моложе, чем до этого. Совсем мальчишка. Я кинулась к нему. Мы с Ромашкой склонились разом и столкнулись лбами. «Живой?» — спросила я, помогая Али подняться. Он удивленно смотрел на нас, будто видел впервые. Затем глубоко вдохнул воздух. Ощупал свою грудь, исча следы от раны. И вдруг по смуглым щекам покатились слезы. «Эй, ты чего?» — испугался Ромашка. «Сильно задел?» «Извини, сам виноват. Смерть не входила в мои планы». «Ты освободил меня!» — Али смеялся сквозь слезы. «Освободил, глупый некромант!» «Это кто из нас глупый?» — оскорбился Ромаш. А я тихонько хихикала, до того стало весело. На нас налетели друзья. Они разом что-то спрашивали, сами же отвечали, тормошили Ромашку и Али. Только княжич Альберт остался рядом с лошадьми. Я высвободилась из общего круга и подошла к нему. — Спасибо, — протянула руку. — За что? — угрюмо спросил тот. — Что помог разбить кувшин. Альберт все-таки пожал мою ладонь. — А по поводу краски не переживай. Она за пару дней сойдет, — утешила я. — В столицу приедешь нормальным. Княжечки кивнул и отвернулся. — Да, нелегка ты, княжеская доля. — А что случилось с Даном? — спросил Бон. — Он погиб? — Хороший вопрос. — Боюсь, что нет, — откликнулся Ромашка. — Сбежал, урод. Надо быть осторожным и поспешить. — Али, в седле держаться сможешь? — Думаю, да. Тогда в путь. Пока поедешь со мной. В ближайшем поселке или городке найдем для тебя лошадь. Я еще не успела прийти в себя, как меня уже зашвырнули в седло и куда-то потащили. Мысли путались. Но главное, что и Али, и Ромашка остались живы, и Али теперь свободен. А значит, у нас есть шанс успеть в столицу до того, как станет слишком поздно.